Воскликнули дети, обвивая руками шею отца. Прощайте, сказал Карл. Прощайте, дети мои. Уведите их, Джексон. Их слезы отнимают у меня мужество и не дают мне спокойно взглянуть в лицо смерти. Джексон принял бедных детей из объятий отца и передал их лицам, которые их привели.